Глава вторая. Выходные Луиза провела в доме родителей. Было приятно снова оказаться с ними вместе, чувствовать их поддержку. Но в душе, в самой ее глубине царила холодная пустота. Она летела в Лондон, исполненная самых светлых надежд на будущее, и вот как встретил ее Томми. Мало-помалу Луиза стала припоминать. последние полгода он не раз бывал с ней Холден или по какой-то невнятной причине возвращался поздно, а иногда и вовсе ночевал не дома, а якобы у ребят с работы. Она не слишком обращала на это внимание. Но теперь ей стало совершенно понятно. Если даже он тогда ей и не изменял, признаки скорой беды уже проявились. Только она не смогла их разглядеть. В воскресенье утром Луизе позвонил босс. Звонки от него в неурочное время были в порядке вещей. Нет, он не докучал ей, просто работал еще больше, чем она сама и дни для него сливались в один. «Луиза, привет, как долетели?» «Привет, Джозеф, прекрасно, спасибо. О событиях о ее личной жизни ему знать не обязательно. Это ее дела, и его они не касаются. Она старалась говорить уверенно и бодро. «А вы как поживаете?» «Спасибо, неплохо. Как там дела на Антигуа? Судя по отчетам, вы во всем разобрались». «Я не сомневаюсь, что все наши изменения эффективны». С новым управляющим все опять идет как по маслу. Почти месяц нет на жалобы. На Кариба ее отправили сразу после Рождества. Требовалось срочно наладить работу, переживавшая не лучшие времена гостиницы. Было непросто, но она справилась. Отличная работа, Луиза. Аннабель вернулась в восторге. Приятно слышать. Луиза почувствовала облегчение, хотя и не особенно удивилась. Анабель очень толковая заместительница Джозефа, исполнительный директор компании и неофициальный генеральный инспектор, с орленой зоркостью подмечала мельчайшие детали. Она была в гостинице две недели назад и перед отъездом сообщила Луизе, что перемены в работе отеля произвели на нее большое впечатление. Вероятно, Анабель дала положительный отзыв, поскольку Джозеф хвалил редко. И вовсе не потому, что отличался черствостью или не умел по достоинству оценить чужую работу – а потому что голова его была постоянно занята множеством других забот. Быстро выяснилось, что и сегодняшний день не исключение. Прекрасно. Послушайте, вы ведь говорите по-итальянски. Да, вполне прилично. Хотя, возможно, уже кое-что позабыла. Я провела в Италии год, когда писала диплом, а это было довольно давно. Превосходно. Хочу отправить вас в Италию. Я только что подписала договор на покупку гостиницы в холмистом районе на северо-западе страны. Прямо под ножи Альп. Вам знакомы эти места? Да, и довольно хорошо. Я училась в Туринском университете. Это совсем рядом с Альпами. Гостиница неподалеку? Монферратта. если вам это о чем-нибудь говорит. Думаю, я знаю, где это. Вроде бы довольно близко к Турину. Помню, мне рассказывали какой-то очаровательный уголок. Правда, сама я там ни разу не была. Край вина отделов, полагаю. «Расскажите про гостиницу. Что она собой представляет?» «Живописная, несколько необычная, существует больше ста лет. Массима считает, что у нее большой потенциал». Луиза пробормотала в ответ что-то неопределенное. Ей не очень понравилось слово «необычное». А что касалось потенциала, она по опыту знала, это слишком часто подразумевала, что объект нуждается в радикальных преобразованиях. Массимо Меланеза был одним из поверенных Джозефа в операциях с европейской недвижимостью. И хотя за долгие годы сотрудничества он отыскал несколько настоящих жемчужин, обновление пары его объектов стоило целое состояние. «Вы хотите, чтобы я съездила туда и узнала, с чем мы имеем дело?» «Не только это, Луиза. Я хочу, чтобы в отеле закипела жизнь. Сейчас она еле теплится. Я был там, перекусил и бегло осмотрелся, но этого хватило, чтобы понять, отелю требуются умелые руки. Сделайте то же самое» что и на Антигуа. Возродите гостиницу. Перетряхните ее сверху донизу. Меняйте все, что сочтете нужным. Материальную базу, систему управления, персонал любого уровня. Избавьтесь от балласта. И пусть гостиница станет одной из лучших элитных в Италии. Я бы хотел, чтобы к началу июля отель заработал на всю катушку. Если это возможно. Значит, ей дается чуть больше трех месяцев да задачка не из легких и многое зависит конечно от реального состояния гостиницы но ведь луиза любит решать непростые задачи да и не отказываться же от возможности пожить в италии тем более томи больше ее не связывает Не придется мучиться мыслями что она не успев вернуться снова оставляет его вы знаете я сделаю все возможное заверила луиза гостиница большая шестьдесят номеров и территория двадцать пять гектаров есть над чем поработать «Неплохо. А как называется?» «Грант-отель Дель Монферратта». «Она и в самом деле Грант?» «Сто лет назад определенно была. Теперь, честно говоря, слегка обетшала и запущена. Ваша задача — вернуть ей, так сказать, было величие». Луиза ощутила легкий прилив приятного возбуждения. Она обожала работу, которая предоставляла возможность, фигурально выражаясь, оставить на конечном изделии свое клеймо. Приложу все усилия. Не сомневаюсь, удачи. После полудня они с Беном отправились в Кингс Армс что-нибудь выпить. И там Луиза столкнулась с лучшей подругой Вив и ее мужем Риком. Она рассказала им о командировке на Карибы, о том, что через неделю с небольшим едет в Италию, а потом решила сообщить и о произошедшем в пятницу вечером. Они с Вив знали друг друга еще со школы, и Луиза могла свободно говорить с ней обо всем, в том числе и о внезапном разрыве своих отношений с Томми. Как и следовало ожидать, Вив во всем поддержал подругу. «Ну надо же, каков мерзавец! Хотя, если честно, меня это очень удивило. Такого о Томми я никак не ожидала!» Луиза думала о том же. «Как она могла в нем так ошибиться?» «Не говори. Конечно, я надолго оставляла его одного...» «Ну и что? Это не оправдание. Если чувствовал себя брошенным, должен был прямо так и сказать. А он втихаря затащил в постель какую-то бабу». «В общем, кто тут прав, а кто виноват?» Виф нисколько не сомневалась. «Да, согласна. Оправдания ему нет. Может, моя работа отношения не укрепляла. Но винить ее в том, что он не изменил, нельзя». Луизе нравилось выводить из кризиса элитной гостиницы. Но что да, то да, ей постоянно приходилось уезжать, а Томи оставался один. Еще в самолете Луиза думала о том, что настало пора обсудить планы на дальнейшую совместную жизнь. Она даже решила спросить у Джозефа, не найдется ли в компании должности, которая позволила бы ей больше времени проводить с Томми. Но теперь, разумеется, нужда в этом отпала. Спасибо бывшему, и его темноволосый партнершей по койке. Луиза встречалась с Томи больше пяти лет. А съехались они почти два года назад. Но чуть ли не половину этого времени она провела в командировках. Она любила его, конечно же, любила. Но и работу свою любила тоже. Да, он тяжело переносил ее постоянные отлучки. Это, конечно, никоим образом его не оправдывало. Но многое объясняло. Впрочем, больше размышлять об этом Вив ей не дала. Подруга старалась сделать все возможное, чтобы Луиза увидела в случившемся и светлую сторону. «Послушай». Ведь без него тебе будет определенно лучше. Ну да, водитель такси сказал то же самое. Лондонские таксисты знают все на свете, усмехнулась свив. Сейчас тебе, разумеется, ничего не мешает найти нового мужчина. Там, куда ты собираешься ехать, наверняка попадется какой-нибудь крепыш итальянец. Высокий, темноволосый, привлекательный. В расстегнутый до попарубахи бахе, обнажающий загорелую грудь, словом, просто красавец, без дураков. За этой фразой последовал мечтательный вздох, который даже привлек внимание ее мужа. До сих пор он, как, впрочем, и Бен, добросовестно в разговор не вмешивался. «Жалеешь, что вместо меня не выбрала крепыша итальяна, да, Вив?» Нарочито жалобно сказал Рик, пытаясь изобразить итальянский акцент. «Ну, прошу, не бросай меня. Я пойду на курсы итальяна, научусь готовить мороженое и пиццу». Чтобы утешить мужа, Вив взяла его за руку. Ах, Рики, ты хорош для меня такой, какой есть. Впрочем, иметь стабильный источник домашнего мороженого и пицца было бы очень даже неплохо. Пока они подшучивали друг над другом, Луиза прихлебывала Сидр и размышляла, как жить дальше. Ведь тень Томи еще долго будет ее преследовать. Как могла она так не ошибаться? Слава богу, эта поездка в Италию позволит ей забыть и про Томи, и про его подружку. Ну, а в этом твоем гранд-отеле. Есть аппетитные мужички? Я почему-то не сомневаюсь, что найдутся». Вив надоели фантазии про любовников итальянцев и бесперебойное снабжение итальянскими домашними вкусностями, и она снова повернулась к Луизе. «Честное слово», — ответила та. «Я понятия не имею. Впрочем, мне это больше неинтересно. Томми отбил у меня всякую охоту даже думать о мужчинах. Может, не навсегда, но надолго точно». Я считала, что встретила человека, которому можно во всем доверять, и так ошиблась. Если это случилось один раз, то даст гарантию, что я не попадусь снова. Нет уж, лучше сосредоточусь на работе, и пусть все идет своим чередом. Если вдруг появится кто-нибудь путный, на этот раз я хорошенько подумаю, прежде чем принять решение. А пока буду вкалывать. Луиза изо всех сил старалась говорить бодро. Если честно, на этой неделе я хотела серьезно поговорить с Томи. Спросить, насколько моя работа мешает нашим отношениям и вместе найти выход. Теперь отношений нет, он их прикончил, и Ребус решился сам собой. Вив, желая поддержать подругу, взяла ей руку. Понимаю, тебе сейчас очень непросто, но ты обязательно справишься. Надеюсь, ты права, отозвалась Луиза, бросив на нее благодарный взгляд. Но почему все должно быть так сложно? Ведь я хотела всего лишь простой, немудренной любви. «Неужели это так много?»